Глава четырнадцатая В зале в это время творился кошмар. Пыль стояла столбом. Люди выбегали в панике, стонали раненые, кругом валялись обломки и искрила перебитая аппаратура. Царил хаос. А в другой половине разделенного пространства, за невидимой стеной, взрыв эмоций был посильнее того взрыва, что разметал половину зала. Все видели, как черный маг схватил Машу, и они попросту исчезли без следа. И никто не успел остановить, мужчины оказались просто бессильны. Вся магия была уничтожена, и на разодранном защитном контуре остался грубый рубец. — Нет, я же все успела! — неверяще шептала Эрида. — Но как он смог? Она пыталась вытащить Машу обратно или хотя бы отследить портал, но ей не удавалось. Все пытались, но их как будто отрезало. — Он украл ее, украл, украл, проклятый черный маг! — кричала Ася и рвалась ее искать. — Успокойся, я сам! — рявкнул Токар. Он не успел договорить. В следующую секунду сквозь невидимую границу, отрезавшую их от всего зала, прорвался Долгетхан Умранов. За ним его братья Захри и Саха и Валерия. А спустя мгновение полыхнули огненные крылья. В зале возник Гарут Амар. — Где моя дочь? — крикнула Лера, бросаясь к нему и сжимая кулаки. Орел болезненно скривился и не успел ответить, только руки вскинул. «Тихо — Тихо! — сказал Далгет. Это прозвучало так страшно, такой мощной и давящей была его энергетика, что все, кто там был в этот момент, замерли. Никто не издал ни звука. А он отодвинул жену за спину, шагнул вперед и встал против бессмертного. Огромный, похожий на изготовившуюся к смертельному броску черную кобру. Лицо Нага заострилось, а глаза метали молний. В этой звенящей диким напряжением тишине они замерли друг против друга, и несколько мгновений мир снова был на грани войны. Наконец Далгет прошипел. — Я доверял тебе Нак Наг был немного выше ростом. Гарут Амар смотрел на него снизу вверх. — Клянусь! — начал древний бессмертный, и видно было, как дрожат от волнения его руки. — Когда ты просил у меня месяц, чтобы дать твоему Ракшасу шанс, я согласился! Обманчиво спокойно прошипел черный Наг и вдруг сорвался на крик. «Что ты мне обещал? Где сейчас Маша?» Бессмертный вздрогнул. Орел мечтал о том, что маленькая любимица Машенька однажды станет его внучкой по-настоящему, что у него тоже будут в роду абсары. Но скольких своих потомков он не пытался найти ей в мужья, ни один не годился. И тут он сам не ожидал. Но когда узнал, что среди побочных детей его потомков случайно затесался этот дикорастущий полувампир полуракшас, да еще с уникальной магией, он понял, что это шанс. А дальше Гару Тамара сделал все, чтобы их знакомство состоялось. Он сделал все, но кто же мог знать? Я клянусь, что он не причинит ей вреда, проговорил бессмертный, выпрямляясь. Чем ты можешь клясться? — выпалил Далгет-хан. Ты здесь, а он там. — Он никогда не причинит ей вреда, — повторил Гарут-амар. Потом взглянул на черного нага из-под лобья и сказал. — Привязка состоялась. На какое-то время воцарилось тяжелое молчание. Потом Гарут-амар уже другим тоном проговорил. — Я просил месяц, всего неделя прошла. Если через месяц ничего не выйдет, я беру свои слова обратно а пока мы будем их искать. Долгитхан сжал кулаки, но кивнул. Все равно сейчас ничего другого ему не оставалось. Их выбросило неизвестно где, да еще швырнуло на песок. Зейраж пытался осмотреться, по-прежнему прижимая к себе девушку. Кругом заросли высокой сухой травы, в воздухе какая-то хмарь. Дезориентация полная, он понятия не имел, куда попал, и какие их тут могут ждать опасности. Но вроде угрозы не ощущалось. Сел ровнее, а потом встал, помогая девушке подняться. И тут она пришла в себя и закричала. «Пусти меня!» Вырвалась, оступилась на своих огромных каблуках. Он тут же оказался рядом и поднял ее на руки. Она забилась у него на руках и стала вырываться, крича. «Пусти меня, идиот несчастный!» Я, между прочим, спас тебя», — проговорил он резко. «Идиот! Это Эрида нас всех спасла, а ты все испортил!» Вырвалась, наконец, и отбежала от него на два шага. «Ненавижу!» Нога у нее подвернулась, она чуть не завалилась снова. Зераш не выдержал, подошел. Хотел закинуть ее на плечо, но девушка резво отскочила в сторону. «Не подходи ко мне, не прикасайся!» стащила туфли и снова выкрикнула, оборачиваясь к нему. «Не подходи! Ненавижу тебя!» И пошла от него прочь, заплаканная и злая. Мужчина какое-то время смотрел, как она уходит, держа туфли в руках, потом молча пошел следом. Никакие неприятности из прежней машинной жизни не могли сравниться с тем, что ей устроил Зераш Архан сегодня. Феерический позор и унижение! Стоило вспомнить, как он на глазах у всех тащил ее через зал, а потом цедил оскорбления и умывал в раковине, как нагадившего котенка. Ее душили рыдания. Боже, как она его в тот момент ненавидела! И в довершение всего он еще притащил ее сюда. Как теперь домой добраться? Что подумают мама, папа, родные? Что теперь дома творится? Спасал он ее. Зачем? Кто его просил? «Мамочка!» — шептала она, закусив кулак. Ее опять душили слезы. Сзади слышались шаги. Маша не оглядывалась. Она прекрасно знала, что этот тип идет за ней. В тот момент она готова была босиком бежать куда угодно, только бы подальше от него. А вокруг был незнакомый мир, какой-то странный. Она бы сразу узнала, будь это ее родной подземный. Но тут все другое. Трава не такая. Растение, небо над головой. И не понять, небо это или просто хмарь. В какую сторону идти? Где она находится? Маша пошла наугад. Интуитивно выбирала дорогу между полузасохшими кустами, двигалась туда, где больше зеленой травы. Там будет вода. Если найти воду, какой-нибудь ручей, можно будет выбраться. Но идти с непривычки становилось все труднее. Мелкие камушки впивались в и стопы, а пальцы цеплялись за торчащие из земли корешки. Но она бы не сдалась. Ни за что. Просто в какой-то момент оступилась и больно подвернула ногу. Маша охнула, согнулась, потирая щеклотку. Пришлось остановиться. Но ничего, сейчас пройдет, и она двинется дальше. Она даже распрямиться не успела. «Произошло какое-то дерьмо». Изираш еще собирался разобраться во всем этом, а сейчас он знал только одно – его просили защитить девушку, и он сделал все возможное в той ситуации. Он был неправ, никто еще не доказал ему обратного. И да, он нисколько не сожалел о том, что сделал, потому что те развязные асуры ему категорически не нравились, а глупая девчонка просто не понимала, чем все могло для нее кончиться. А сейчас он чувствовал себя дураком, потому что видел ее истерику и испытывал никому не чувство вины и сожаления. Пытаться говорить с ней, объяснять что-то в таком состоянии было бесполезно. Он шел и смотрел, как девчонка ковыляет босиком. В конце концов, ему это просто надоело. Закинул ее на плечо и понес, невзирая на ее жалкие протесты и попытки ударить его. Зейраж считал, что и так дал ей достаточно возможности проявить самостоятельность. Довольно. Вынес ее на поляну, поросшую кустарниками и редкой травой, и там садил на землю. Она тут же подскочила и умчалась от него в сторону. Зираж видел, что девчонка припадает на одну ногу. У него защемило сердце. Стало обидно, что она упорно не желает принимать от него помощь. За ней он, конечно же, не пошел, Пусть прорыдается в одиночестве. Присел на землю, опустив локти на колени. Необъяснимая тяга к этой безмозглой девице никуда не исчезла. Напротив, его как будто поджаривало на медленном огне, и все демоны шептали в уши. «Пойди к ней, посмотри, ей ведь плохо». А ему сейчас было хорошо. Только где он так прогрешил в своей жизни, что его сюда занесло? швырнул мелкий камешек в песчаную проплешину среди травы, потом другой. И вдруг увидел змею. Огромная черная кобра возникла перед ним словно ниоткуда. Зейраж невольно застыл. Змея несколько мгновений смотрела на него, гипнотизируя взглядом. Потом уползла в ту сторону, где была девушка. — Маша! Он похолодел и тут же бросился за змеей. Впереди были заросли, кустарники — высокая местами засохшая трава и ничего не видно в этой траве где искать куда могла уползти кобра зираж замер вертя головой и прислушиваясь и маши как назло, нигде не было видно едва слышный шелест донесся справа он метнулся туда и почти одновременно с другой стороны как будто движение опять ш -с... Магия, древняя, чуждая. Зейраж уловил это и зарычал от злости. Тот, кто ею пользовался, делал это так явно, как будто специально подразнивал, бросал ему вызов. Первой мыслью было развоплотить угрозу. Плевать он хотел на древность. Одно небольшое усилие, и что бы оно ни было, это будет обезврежено. Не вышло, он попытался еще раз, и опять осечка. Его магия здесь не действовала. Вот это был шок. А в следующий миг мужчину охватил самый настоящий ужас. Маша! Вдруг, пока он здесь стоит, змея ужалит ее. Он бросился бегом со всех ног, а еле слышный шелест как назло теперь раздавался разом отовсюду. Зейраж выргался и тут же зацепился ногой за корень. Чуть не растянулся, еле удалось сохранить равновесие. Зато ему показалось, что впереди мелькнул кончик черного хвоста кобры. Он рванулся туда, пригнулся, осматриваясь, ловя малейшее движение. Где? И тут он увидел ее. Девушка лежала спиной к нему в песочной ямке под кустом. От неожиданности зираж застыл, как вкопанный. Потом, осторожно ступая, подошел и присел рядом с ней на корточки. Маша спала, свернувшись к клубочком. Коленки подтянуты к животу, ладони подложила под щеку. Золотистые волосы разметались. Кое-где там на концах еще оставались черные перья, но от того безобразия, что она навертела себе на голове в клуб, уже не осталось ничего. Одна длинная прядь прилипла к губам, а розовые губы и кончик носа припухли, как у наплакавшегося ребенка. Мужчина невольно сглотнул и потянулся убрать прятку. Она всхлипнула во сне и шевельнулась, поджимая под себя босые ноги с маленькими аккуратными пальчиками. Розовые ноготки. У него сердце дрогнуло. Зираж тут же скинул с себя пиджак и укрыл ей ноги. Потом отошел в сторону метров на десять, выбрал удобное место под деревом, сел на землю, прислонившись спиной к стволу и закрыл глаза. Надо было оценить масштаб катастрофы. Итак, Его черная магия, с которой он сроднился, здесь не работает. Конечно же, он еще раз пытался и так, и этак. Не такой человек был ректор Зираш Архан, чтобы принять что-то без доказательств. Но вот доказательство было получено, и от этого не стало легче нисколько. Придется вспоминать, что он на какую-то долю лесной демон Ракшас. Черт бы его побрал. Зираж в сердцах стукнул по стволу затылком. Как же ему притила эта мысль? Он считал себя рафинированным и цивилизованным и категорически отказывался ассоциировать себя с этими... Бегать в лесу без одежды, как тарзан? Господина ректора передернула. Но эта примитивная магия здесь работала. Значит, он сможет прокормить и защитить девушку. Но ракшасы не строят порталы и не ходят по мирам. То есть он даже портал построить, чтобы вытащить их отсюда, не сможет. Это пока уточнил для себя ректор Архан. Если прибегнуть к медитации и задействовать все резервы, он сможет. В конце концов, у него есть и вампирские корни. Правда, чтобы развить вампирскую магию, ему понадобится кровь. Эту идею он пока отложил про запас, как теоретически возможную. В их положении ничем пренебрегать не стоило. Еще было некое белое пятно в его родословной. Какой-то таинственный предок, который заделал его прабабки ребенка и исчез. Можно попытаться развить в себе и эти возможности. Шанс был призрачный, Архан в него не особо верил, но это лучше, чем ничего. И тут раздалось тихое шуршание. Он скинулся, думал, опять кобра. Но это Маша потянула его пиджак повыше, уместившись под ним целиком. Зираж долго смотрел на девушку, наконец на его губах обозначилась типично мужская улыбка. «Не прикасаться, значит? Ну-ну, посмотрим!» Скрестил руки на груди, снова прислонился к дереву и прикрыл глаза, собираясь охранять ее сон. А в верхнем мире в это время разворачивались совсем другие события. Здание клуба уже отцепили. Туда нахлынули медики, спецслужбы, журналисты, полиция. К счастью, Долгитхан успел почти всех, кроме Гаруда Амара, забрать в подземный дворец. Бессмертный орел прямо оттуда полетел разыскивать пропавших. Ширас доставил домой Амру и тоже отправился искать. Об исчезновении Маши и Зейраша Архана было решено никого пока не оповещать. Саха, Такар и Инар остались в клубе, где произошел теракт. Такар взял на себя общение с полицией и журналистами, Вызвал своих адвокатов и дал краткую пресс-конференцию. Саха и Инар время от времени присоединялись, но больше оказывали посильную помощь медикам. И пока спецслужбы обследовали помещение, пытаясь определить, не заложена ли еще где-то взрывчатка, вели собственное расследование и искали следы. Тянулось это все долго, освободились мужчины только после полуночи. И в доме Умрановых собрался семейный совет. Никто не ложился спать. Все ждали известий от города Амара и Шираса. Ширас вернулся первым, сказал, что не нашел в наземных мирах. Потом пришло сообщение от Бессмертного. Долгитхан еще смотрел на экран, а бледная, осунувшаяся Лера тревожно спросила. «Ну что?» У нее еще пропала вторая матри, просто сорвалась призрачной змейкой с руки и ушла. И теперь Лера сходила с ума, не знала, «Что подумать? Где дочь искать?» Он перевел на жену взгляд и покачал головой. «Нет!» — взорвалась она. «Я ему перья выщипаю!» «Успокойся, Лера!» — сказал долгет. «Мы найдем Машу!» Потом потер лоб и добавил с сердцем. «К тому же она там не одна!» «Не одна? Да этот...» «Подожди, Лера!» Он с силой жал переносицу, Лучше подумай, что нам делать с Лизой. А что с Лизой? Она осеклась и похолодела. Лиза тоже Абсара. Повисла звенящая тишина, каждый понял, что это означает. Ась уберегли и не уберегли. Над Машей так дрожали и все равно не уберегли. Пропала. Далгет вскинул взгляд на Такара и сказал. Тебя это тоже касается. М -м, меня. Янтарный Нак не сразу смог выговорить, пришлось прочистить горло. Потом прижал к себе Асю, а Далгет спросил. «Насколько надежен твой баре? Токар эмоционально вскинул руку и вспылил. «Да если б я знал!» А далгет -хан вздохнул. «Похоже, это судьба». Он посидел, пока выдал замуж Анастасию. Думал, хоть с Машей его минует это напасть. А сейчас стоило подумать, что девчонка одна там с этим брутальным му... ректором, в нем вскипала кровь и неконтролируемо рвалось из груди рычание. Если этот мерзавец там ее хоть пальцем тронет, он ему первый оторвет голову. Но Далгет же понимал, чем это все может закончиться. Он же все понимал. Воистину, легче змеиным кланом управлять, чем выдать дочь замуж. Потом сказал... На сегодня довольно. Всем спать. Гару Тамар уже вернулся в свой кабинет. Сидел, мрачно вперевшись в ночное небо за стеклянной стеной. Он искал их и не нашел. И сейчас ему было тревожно, как никогда. В дверь кабинета поскреблись. Орел по энергетике почувствовал. Ракшас. «Войди!» Рыкнул и махнул рукой. Дверь с треском растворилась. Ракшаса чуть не снесло порывом ветра. «Кашьяли, Бара-Таркшья!» — бормотал тот. «Я тебе доверился!» — начал город Амар. «А ты кого мне подсунул? Да я убью тебя!» Грозный орел встал, огненные крылья раскрылись за спиной, пахнуло жаром. Несчастный согнулся в три погибели и затрясся, втягивая голову в плечи, но все же успел пискнуть. «Кашьяли, я нашел их!» «Что?» Гарут Амар внезапно остановился, а потом его огненные крылья полыхнули еще ярче. Он навис над Дракшасом, страшный, как всепожирающее пламя, и выдал. «Молчи, еще сглазишь. Посмеешь выболтать кому-нибудь, убью». Ракшас убрался, а мужчина в неизменном сером костюме отошел к стеклянной стене своего кабинета и встал, заложив руки в карманы. Смотрел на звезды, и что-то тихонько насвистывал.